Глава двадцать седьмая. Когда я вернулся в общежитие, мои соседи по комнате укладывались спать. Но прежде чем завалиться на боковую, они снова поздравили меня с моими достижениями, а уж потом улеглись по койкам. А буквально через минуту выключили свет. Мне пришлось в темноте сунуть поясную сумку под койку. а Апофиса в ней уже давно не было. Он опять куда-то перенёсся, используя мрак. Но я за него не переживал, он способен ускользнуть от любой опасности. Придя к этой мысли, я улегся на скрипнувшую койку и мгновенно вырубился, как бревном по голове ударили. Проснуться же мне довелось рано утром от шума в коридоре. Кто-то ходил по этажу, стучал в двери и громко говорил. «Подъем, кадеты! Проверка!» «Какая нахрен еще проверка?» Зло выдохнул я, разлепив пудовые веки. Мой смертный организм еще недостаточно отдохнул. Он пытался взять свое за те сумасшедшие дни, что я провел в пустоши. Вот и не хотел просыпаться, страстно умоляя меня не поднимать голову с подушки. «Наверное, будут всякие запрещенные штуки искать», — хриплым отосна голосом прогудел Доброслав и прикрыл ладонью мощный зевок. «Какие еще запрещенные штуки?» — встревожился Стрижов, быстро растирая пальцами помятое лицо с синяками под глазами. Он будто не спал полночи, да и у Толстого была похожая физиономия. «Всякие! Стена же рядом! Мы, считай, чуть ли не на переднем краю борьбы с хаосом!» — принялся объяснять румянцев, свесив с койки волосатые ноги. Вот преподаватели и устраивают проверки на скрытых хаоситов. Часто же бывает, что доблестный рыцарь сам становится ужасным драконом. Но вы это... Не забывайте еще о том, что к запрещенке относятся выпивка, травка и прочая дурь. «О, фух! У меня ничего такого нет!» С облегчением выдохнул Стрижов и сразу повеселел. «Зато с меня мгновенно слетел сон. У меня же в поясной сумке...» Тихо-мирно лежит амулет жрицы богини Мамоны. А еще у меня есть враги-кадеты. Тут тебе и старшекурсники, и Эдуард, и прочий люд. Будь я на их месте, точно бы подкинул мне другу какую-нибудь компрометирующую вещицу. Пару раз в прошлом я так и делал. Весело было. Надо бы подготовить вещи для досмотра. делоно спокойно, сказал я и потянулся. «Хорошая идея!» — поддержал меня Румянцев и начал раскладывать на койке свои шмотки. Я занялся тем же самым, украдкой ощупывая все карманы, подкладки и даже швы. Благо, имущества у меня было немного, так что уже через пару минут я нашел за подкладкой спортивной сумки небольшой целлофановый пакетик с белыми кристалликами. «Вот суки, наркоту подсунули!» Да еще довольно тяжелую, за такую пять лет можно слопотать, даже дворянину. И что мне с ней делать? Окна не открываются, пакетик не выбросишь, а за дверью уже стоит смертный, требующий открытию. Подкинуть кому-то из соседей? Нет, это крысиный поступок, я же не потомок бога подлости. «Один момент!» — кромыхнул Доброслав и пошел к двери пришлось незаметно положить наркоту в поясную сумку а ту завести за спину и засунуть под майку заправленную в трико мять и ведь никто не поверит если начну говорить правду мол мне эти кристаллики подбросили кая ты отойдите к стене и замрете приказал один из двух вошедших мужчин оба оказались вооружены тонкими железными палочками Их касания разрушали даже самые лучшие иллюзии. «Молодцы, отлично подготовились, пожри их, йормунганд Они сразу же принялись осматривать вещи Толстого. Тщательно, сноровисто, словно всю жизнь искали контрабанду. Даже подушку проверили и рваные носки ткнули железной палочкой. Потом смертные и самого Толстого проверили. Чуть в задницу к нему не забрались. Но тот оказался чист. Тогда они взялись за побледневшего Стрижова, побаивающегося всего на свете. Мужчины заметили состояние трусоватого паренька и с особой тщательностью начали проверять его вещи, порой выпуская меня из поля зрения. Этим-то я и воспользовался. Создал возле стены свою идеальную копию и телепортировался через открытую дверь в коридор к подоконнику. Там накинул иллюзию, позволившую мне слиться со стеной, а затем положил наркотики с амулетом за цветочный горшок, стоящий на подоконнике. «И это чистый!» — расстроенно выдохнул мужчина, покосившись на Стрижова. Тот выдавил мучительную улыбку. «Теперь ты...» Палец проверяющего указал на иллюзию моего тела, а его рука с железной палочкой начала приближаться к иллюзорной майке. «Святой Рагнарёк, я в сантиметрах от разоблачения!» Шустро приняв такую же позу, как у моей иллюзии в комнате, я телепортировался прямо в неё. Ещё и выражение лица сделал соответствующее. Успел. Палочка коснулась иллюзии, и та разрушилась, но туповатые смертные ничего не поняли, ведь под иллюзией обнаружился ровно такой же человек, которого она и изображала. «Чего молчишь, кадет?» — бросил мне мужчина, подозрительно сощурившись. «Уснул стоя», — усмехнулся я и достал из-под майки поясную сумку. «Проверяйте только осторожно, у меня там деньги, я все пересчитал». Смертный возмущенно глянул на меня и даже не спросил, почему я засунул сумку под одежду. Но он очень тщательно проверил ее, даже понюхал, а потом и меня. Нет, не понюхал, а досмотрел, пока его коллега, без особого пиетета, занимался другими моими шмотками. Никто из находящихся в комнате смертных не удивился, когда в моих вещах не нашлось ничего запрещенного. Ни у кого даже глаз не дернулся и взгляд не поменялся. Значит, они не причастны к подставе. А вот у Румянцева кое-что обнаружили». Один из мужчин вытащил из-под его матраса три глянцевых журнала со слипшимися страницами и пухленькими обнаженными женщинами на обложках. Смертный сперва не понял, какая ему досталась добыча, а когда понял, резко выпустил ее из пальцев, словно журналы укусили его. Какая мерзость, скривился мужчина, торопливо вытирая руку об штанину хохотнул его напарник и насмешливо глянул на побагровевшего от ярости лысого здоровяка. «Клянусь честью всего рода румянцевых, это не мое!» громыхнул он и прошелся по нам взглядом. «Кто из вас подсунул мне эту гадость?» «Можно мне сразу признаться?» поднял я руку. «Это был не я, мне больше азиатки нравятся». «Ты...» выдохнул доброслав вперив убийственный взор в стрижова тот стоял красный от стыда и не знал куда деть взор полностью выдав себя ну я я пробормотал хилый кадет быстро сломавшись он опустил голову и лихорадочно затараторил давясь воздухом но это не мои журналы я их нашел думал выбросить а тут проверка немного запаниковал «Ха -ха, с тобой в разведку не пойдешь!» Весело перебил его один из мужчин и махнул рукой своему напарнику. «Пойдем, а вам, кадеты, хорошей учебы!» «Вы же никому не скажете...» Жалобно бросил в их спины Стрижов. «Нет!» Вроде бы серьезно ответили мужчины и ушли. А я выглянул из комнаты, осмотрев коридор. Никто не наблюдал за моим логовом, проверяя, чем закончится визит преподавателей. Наверное, глупо было ждать, что автор подставы или его помощник окажутся настолько тупыми, что сами явятся наблюдать за делом рук своих. Что ж, я все равно вычислю урода или уродов. Предлагаю сделать вид, что ничего не было, прогудел Толстой, глядя на пунцового паренька, оказавшегося любителем дам в теле. Все согласились с предложением Толстяка. Однако лёгких дружеских насмешек Стрижову не удалось избежать. Уж больно тема была плодотворной. Даже я вставил пару острот, попутно успев незаметно сунуть в поясную сумку амулеты-наркотики. Последние. Я чуть позже смыл в унитаз и с чистой совестью пошёл в столовую вместе со своими соседями по комнате. Они уселись среди новичков, горячо обсуждающих утреннюю проверку. А я присоединился к старшекурсникам. И весь завтрак утюжил их тяжелым взглядом, поедая пшеную кашу. Но смертные выдержали мой взор. Никто предательски не отвел глаза, чувствуя за собой вину. «Барсав!» — позвал я парня, восседающего справа от меня. Он с опломбом втолковывал соседу, что создание артефактов — это не просто дунул-плюнул, а тяжелый труд — Подобный процесс отнимает прорву времени и манны у мага, владеющего атрибутом, подходящим для зачаровывания драгоценных камней. Слушаю, наконец повернулся ко мне барсов и одним глотком допил компот. Я поманил его пальцем и на ухо без особых подробностей поведал, как меня пытались подло подставить. Вот гады, нахмурился тот, играя желваками. Не то слово как их боги-то еще не пустили на удобрение. «Я к этому не имею никакого отношения», — сказал смертный и посмотрел мне в глаза. «Мол, видишь, взгляд не опускаю. Значит, чист перед законом». Чутье и опыт подсказывали мне, что Барсик действительно в этом не замешан. «Есть предположение кто мог совершить такой тяжкий проступок?» «Да нет», — покрутил тот головой. «Так выясни. Можешь угрожать от моего имени, обещать деньги и прощения в случае добровольной явки с повинной. Понял?» «Ага», — кивнул тот, и размышления замылили его хитрые зенки. «Пусть он сам с этим разбирается, а то все я да я. Надо, чтобы и другие потрудились на мое благо. У меня и так куча дел. Еще надо жрецов через хрен бросить. Интересно, в котором часу они приедут?» «Надеюсь, пораньше, а то я вечером хочу покинуть Академию и на несколько дней вернуться в дом Громова». Вздохнув, я покинул столовую и закопал амулет в безлюдном парке. Место выбрал приметное. Потом точно найду, а сейчас надо идти на лекцию. Добравшись до аудитории, занял свое место и понял, что лекция будет посвящена монстрам, имеющим первый или второй уровень по имперскому справочнику. В общем, скукота. Однако кое-кто весело проводил время, а именно Румянцев. Он уселся рядом с Пышечкой и постоянно что-то с улыбкой шептал ей на ухо. А та хихикала в ладошку, пока Толстой сверлил их ревнивым взглядом и сжимал пудовые кулаки. А уже ближе к концу второй лекции в аудиторию вошли два преподавателя и попросили меня пройти с ними. Они имели такой вид, что я мигом понял. «Приехали жрецы». Кадеты тоже смекнули, что меня ждет нечто неординарное, и некоторые из них начали злорадно поглядывать в мою сторону. Они страстно надеялись, что меня ожидает наказание, а то и что-нибудь похуже. Но я даже внимания не обратил на этих людей, а с достоинством покинул аудиторию. «И куда мы идем, господа?» — спросил я мужчин, идущих по бокам от меня. Они не спускали с меня цепких взглядов, словно я был преступником. Хорошо, хоть антимагические наручники не надели. Видимо, из-за того, что я дворянин и лишь под подозрением. А вот простолюдина бы уже завязали в узел. «Ты все увидишь, Громов», — сухо сказал один из моих конвоиров. Я тревожно облизал губы, играя роль. Любой кадет на моем месте встревожился бы. Но вскоре на моем лице появилась озадаченность, потому что мы вышли из главного корпуса, пересекли двор и оказались перед храмом Перуна. «Мы идем молиться?» — удивился я, выгнув брови. «Ты все узнаешь!» — взял меня под локоть смертный, завел в здание и потянул вниз по ступеням. Там обнаружилась небольшая комната с голыми каменными стенами, крошечным окном под потолком — и единственным стулом. Меня быстро похлопали по карманам и по штанам, словно искали оружие или скрытые артефакты. А потом еще и поясную сумку забрали. «Что происходит?» — выдохнул я, тревожно хлопая глазами. «Громов, посиди пока тут», — приказал мне мужчина. «Зачем? Что происходит?» — повысил я голос. Но мои слова никто и слушать не стал. Второй конварьер резко втолкнул меня в комнату и закрыл металлическую дверь на ключ. «Можешь не пытаться использовать здесь магию или артефакты. В стены вмурованы артефакты, блокирующие любую магию», сказал человек и свалил в туман вместе со своим напарником. А я ради приличия несколько раз ударил кулаком в дверь, требуя меня выпустить. А потом уселся на стул и принялся разглядывать ногти. Чего-то такого я и ожидал. Сейчас меня промаринуют часочек, чтобы я сам себя накрутил до прединфарктного состояния, а затем отведут в главный зал, где начнется проверка у десятков людей на виду. Интересно, кто придет на это дивное представление? Кто увидит мое шоу, а потом будет с придыханием рассказывать детям? Внезапно что-то заслонило свет, льющийся из окна, а затем прозвучал сочащийся ядом голос. «Сидишь, ублюдок!» «А для чего тут, по-твоему, поставили стул? Включи свою тупую головку, Эдичка!» — насмешливо сказал я, опознав Долматова. Он на корточках сидел около окна, прямо гопник какой-то. Только его форма была пошита из самой дорогой ткани, а пуговицы блестели золотом. «Не смей оскорблять меня, ошибка природы! Выродок!» гневно выпалил он, сжав руки в кулаки. «У тебя какая-то странная логика. А, хотя нет, вполне обычная для избалованного сынка, которому мы во всем потакали и говорили, что он самый лучший и вообще венец эволюции. Все должны присмыкаться перед таким чудом. Но на самом деле...» «Ты всего лишь идиот с манией величия, кучей комплексов и ощущением полной безнаказанности!» «Скалься, скалься, мразь, пока можешь!» Процедил он, сверля меня пропитанным ярости взглядом. «Из этого храма ты отправишься прямо в застенки жрецов Перуна!» В его горящих глазах замелькали искры безумия, намекая, что только смерть одного из нас положит конец этой вражде. «Нет, не думаю», — ухмыльнулся я и закинул ногу на ногу. «О, поверь мне, тебя ждёт большой сюрприз!» «Ты заказал тортик? Жаль. Я бы предпочёл отпраздновать своё освобождение твоим самоубийством». «Ты угрожаешь мне!» Зло прошипел смертный, скрипнув зубами. «Нет, ты не выйдешь из храма. Я не знаю, кто ты, но ты не Александр Громов. Тот был трусливым циклом. Он бы никогда не посмел со мной так разговаривать. Но и ты, сука, поплатишься за свои слова!» «Бедный, бедный дурачок Эдичка, ты ошибаешься. Я Александр Громов, но уже не тот, что был прежде». И это ты помог мне измениться. Именно тот удар по голове провел меня через потерю сознания и понимание того, что все нужно кардинально менять. Спасибо тебе за это, братец. Глумливо выдал я, попутно заметив, что на Долматова падает чья-то тень. Кто-то стоит рядом с ним и внимательно слушает меня. Видимо, один из жрецов» а этот бес Эдик одновременно и провоцирует меня и выхаркивает свою неутолимую ярость. «Я тебе не братец!» — выплюнул тот и принялся поливать меня отборными оскорблениями. Но я лишь мило улыбнулся и сказал. «Сильно? Уж неодержимый ли ты часом, братец? Столько злости, ненависти! Жажда крови так и прет из тебя!» «Я неодержимый!» Торопливо выдохнул он и непроизвольно бросил в сторону чуть испуганный взгляд. «Ага, значит, там всё-таки жрец. А я всё-таки порекомендую служителям Перуна проверить тебя, раз уж всё равно здесь». «Рекомендуй сколько хочешь. Во мне нет никаких сущностей», — выдал идиот. «Думаю, как минимум, глисты в тебе есть», — усмехнулся я. Лицо парня перекосило от ярости. Он зарычал и швырнул в окно магический огонь. Но тот погас, стоило ему влететь в комнату. «Ты заражён бешенством», — холодно сказал я, улыбнувшись краешком рта. «Тебе самое место среди хаоса. Если не сегодня, то завтра ты точно станешь хаоситом. И жрецы Перуна придут за тобой». «Я уничтожу тебя, сволочь!» — выпалил Далматов и попытался плюнуть в меня, но его слюна позорно повисла на подбородке. Он торопливо стёр её, дёрнув щекой. «Нет, Эдуард, теперь ты жертва, а я охотник. Я раскусил тебя. Твоя душа темнее ночи». Парень опять зарычал, но вдруг снова глянул в сторону и нехотя выпрямился. Он будто получил приказ, что пора прекращать шоу. «Тебе конец!» — напоследок просипел парень и двинулся прочь. «Хасид!» — оставил я за собой последнее слово и довольно улыбнулся. Идиот Далматов шел за шерстью, а сам оказался стриженным. Он думал вывести меня на чистую воду, Но я так повернул разговор, что теперь жрецу впору подумать о проверке Эдуарда. Может, он и займётся ею, но после меня. А уж мою-то персону эти ребята точно будут проверять очень въедливо и наверняка приготовили для меня немало каверзных вопросов и сюрпризов. Думаю, и Далматов что-то эдакое подготовил. Это же он натравил на меня жрецов. А может, и подкупил кого-нибудь из них но и у меня есть пара тузов в рукаве. На моих губах появился волчий оскал, не предвещающий ничего хорошего тем, кто пойдет против меня. Я, мать вашу, Локи, а не какой-то туповатый потом Тора.